Глава 23. Инна Молча дошли до гостевого домика, но откуда я знала, что Артем может так разнервничаться? Просто эффектный трюк на тренированной лошади. Да и проделывали такой не раз. Мая непугливая, рядом никого лишнего не было. Саша прекрасно знает, что делать, да и Игорь не первый раз тут работает. Собственно, еще только два фотографа допускаются к работе с лошадьми из этой конюшни и на моей территории. И все трое регулярно бывают в школе и проходят инструктаж. У Ковыльского запись на сто лет вперед, потому что серьезный ответственный мужик, не позер, травмы среди его учеников и лошадей редки. Совсем без них не бывает, увы. Надо будет Троянова свозить на урок, когда врач разрешит, чтобы успокоился». А то, как гонять по трассе на бешеной скорости, так нормально, а лошадь опасна. Не понять мне мужскую логику. Пока пыталась разложить по полочкам случившееся, подошли к шале. «Проходи. Артем распахнул дверь. Располагайся. Где руки вымыть, ты наверняка знаешь. Слушай, продолжил распахнув холодильник, когда я вышла из ванной. Первый раз у меня такое». Пригласил девушку на ужин и собираюсь накормить ее маминой стряпней. Даже неловко как-то. Расслабься. Подошла к холодильнику и заглянула внутрь. Это был бы прокол, будь у нас свидание. А так мы просто собираемся заесть стресс. Так? И чего волнуется? У меня вообще ужинать нечем. А готовить лень. Можно, конечно, заказать повару, но там сейчас и без меня работы хватает. Зачем людей отвлекать? Тем временем Троянов достал, как кажется, лазанью и сунул в микроволновку. Вот сразу видно, что человек не очень-то привык сам на кухне управляться. «Подвинься, я помогу». Подошла к шкафу с посудой. В четыре руки быстро накрыли стол, я настругала салатик. Неожиданно у Артема зазвонил телефон. Я чуть тарелку из рук не выронила. «Привет, пап!» Мужчина поставил связь на громкую. «Артем, привет! Ты от ноу-то далеко?» Раздался приятный мужской голос. «Рядом. Сейчас включу. Что-то срочное?» «Нет, просто интересное. Николаевич со своим лицом сейчас в местных новостях выступать будет. Советую глянуть». Загадочно так посоветовал Сергей Петрович. «Хорошо». Потом позвоню. И отключился. — А Николаевич у нас кто? Мне стало интересно, кого Троянов-старший так называет. — Подгорский Андрей Николаевич, бывший владелец строительного холдинга, ныне подавшийся в политику, — ответил Артем. — А, ну Подгорского-старшего я немного знаю. Не лично, конечно, да и младшего тоже. Они иногда у нас озеленение объектов заказывают. Просто Николаевич никак не вяжется с таким большим человеком. С папой они сто лет знакомы. В крупном бизнесе фигур немного, сама знаешь. Артем запустил ноут, нашел онлайн-местный наш канал. Как раз новости начались. Крупным планом показали Андрея Николаевича. — Расскажите, почему вы решили оставить бизнес и пойти в политику? — начал ведущий. В бизнесе я многого добился, и теперь сын продолжит дело. Но мне хочется принести больше пользы родному городу, повысить благосостояние и улучшить инфраструктуру. Поэтому хочу предоставлять город и область на политической арене. Я здесь родился, вырос. Это моя родина, и теперь считаю правильным послужить на благо людей, — ответил Подгорский. Но нам стало известно, что не вы сами собираетесь баллотироваться в депутаты, что у вас есть протеже. Почему и кто вас представляет?» Закинул удочку ведущий. «Ну, это давно уже ни для кого не секрет. Все довольно просто. Я человек старой закалки. У меня большой опыт руководства. Но возраст солидный, и новые вени я уже понимаю не так быстро, как хотелось бы». Поэтому выбрал достойного и энергичного человека, которому окажу всяческое содействие и словом, и делом. Это наш всеми уважаемый адвокат, хорошо известный в городе Алексей Городецкий. Камера показала моего бывшего. Так вот, кто стоит у него за спиной. Нет, я догадывалась, что Леша не сам все организовал. Просто он никогда не называл имени покровителя. А я даже и предположить не могла, что Подгорский-старший не лично пойдет в депутаты. Когда Леша говорил про предложение пойти в политику, он не упоминал, что сразу так высоко метит. Ну вот, картина более-менее складывается. Зазвонил мой телефон. Мама. Вызов сбросила. Я знаю, что она скажет. «Не хочу сейчас слушать о том, что кинула такого перспективного мужика. И не докажешь, что меня бы вывели из игры не так аккуратно, если бы сама не ушла». Вилка в руке дрогнула. Артем, видя это, захлопнул ноут. Тут же подал сигнал его телефон. «Видел? И как? Вот же старый гусь!» Раздалось из трубки восхищенно. «Пап, мы на громкой!» У меня Инна в гостях, — сразу предупредил младший. — Добрый вечер, Инна, — поздоровался Сергей Петрович. — Я так понимаю, теперь причина вашего развода ясна почти всем. — Не думаю, — ответила я. — Просто жена не захотела поддержать мужа в политике. но ну и нафига она такая нужна? — Да и правда, нафига. Неожиданно было такое услышать. Только вот на август месяц мы приглашены всем семейством на брагосочетании Городецкого и Подгорской. Теперь понятно? — Теперь понятно. Значит, моя интуиция меня не обманула. Дело не только в желании построить политическую карьеру. Слова давались с трудом. — Не берусь утверждать наверняка, — начал объяснять Троянов-старший, — но, скорее всего, Николаевич заприметил Алексея в качестве своего протеже, а потом уже и дочурка подключилась. Могли просто не оставить выбора, сыграв на амбициях. Не надо утешений, на душе было муторно, но не более того. Выбор есть всегда, просто в этот раз сделан не в мою пользу. Знаете, сколько неприятностей я гребла за тот месяц, что длился развод? Да ко мне только наркоконтроль с проверкой не приезжал. Чуть ли не прошипела в трубку. Уже тогда стало понятно, что мне отведена роль темной стороны. — Вот, сынок, учись правильно делать выводы, — продолжил Сергей Петрович. — Инна, не сомневался, что вы умная женщина. Всего хорошего. Из трубки раздались короткие гудки. Ни Артем, ни тем более я не знала, что родитель, отключив телефон, крикнул жене. «Темка ужин и и если наш балбес не совсем балбес, то должен окольцевать ее. Тогда Подгорскому достанется Алексей, а нам бонусом мынная И еще неизвестно, кому больше повезет, лишь бы сынок не напортачил». «Артем, не нужно меня жалеть!» Вилка звякнула о тарелку. Я сама решилась на развод. Да я и не жалею, — отмахнулся мужчина. Просто интересно. Мама говорит, что вы были образцовой парой, и вдруг развод. Почему? Отец тут намеки кинул и свалил в туман. Все просто. Я не люблю золотые клетки, стеклянные колпаки и сиденья дома. А в какой-то момент Алексей стал мягко, но настойчиво подталкивать меня к продаже бизнеса. Стал буквально душить заботой, зная, что я скорее разойдусь с мужем, чем стану стеффордской женой. Поэтому, его светлый образ не пострадает. Отдуваться буду я. Чистая психология. Да, прямо дворцовая интрига. А если бы ты не решилась, что тогда? Все равно бы дожали. К любому человеку можно подобрать ключик. Но ведь ты доплюке не знала, и все равно артем перебил его пойми выходила я замуж как мне казалось по любви в моем понимании это не только страсть в постели но и принятие совместных решений когда я поняла что алексею политика важнее меня а я ради карьеры мужа не готова поставить крест на своей то развод стал делом решенным вместе это никогда глаза в глаза это когда смотрят в одну сторону я не представляю, как продам питомник, как отдам управление магазинами кому-то, как больше не смогу приезжать на конюшник к Ковыльскому. Все это мне казалось дороже мужа. Как-то так. Пожала плечами. — Слушай, а почему именно твой бывший? Задал мужчина логичный вопрос. — А Точно не скажу, но догадываюсь. Леша всегда говорил, что намерен далеко пойти, а для этого нужны нужные люди и репутация. Репутацию он создавал кропотливо, уделяя внимание даже мелочам. Он работал не только на городскую элиту, но и не забывал о простых людях. Услуги Городецкого стоят дорого, но он иногда оказывал жест справедливости. Так называл эти дела. Налила себе воды, выпила и продолжила. Допустим, затопили соседи старушку. ЖКХ, страховщики и прочие не шевелятся. Бабуля светит жить в сырой квартире с ободранными стенами и сыплющейся штукатуркой. Леша берет это дело, строит всех, кто под руку попадется. Бабуля с ремонтом и всем рассказывает, какое он исключение, как сильно помог и так далее. И ему начинают симпатизировать не только бабулины подружки, но и большая часть пенсионеров города, заочно так сказать. А мажор сбил женщину, хочет отмазаться, пострадавшим ноль без палочки. Леша выбивает примирение сторон и компенсации. Все довольны. Иногда выбивает лекарства или что-то подобное. Нет, он не робингут нашего города. Такие дела редки, но всегда с широкой оглаской. С любовницами не замечен. Жена занимается бизнесом, хорошо выглядит, а значит, примерный семьянин, любящий меня, даже при том, что не могу родить наследника. Чем не идеальный кандидат? Можно сказать, они нашли друг друга. Блин! Артем потер лицо руками. Мне бы никогда и в голову такое не пришло. Да и терпения бы не хватило. Николаевич сразу получил готовый продукт. Ему бы пришлось гораздо дольше и затратнее прибивать путь к сердцам электората. Я же говорю, Леша целеустремленный и умный. Предлагаю закрыть эту тему. Тряянов посмотрел на меня. Только последний вопрос задам. Почему то не сменила фамилию? А зачем? Во взгляде Артема читалось непонимание. Ты просто не представляешь, сколько документов придется переделывать. Это же не только паспорт сменить, но и уставные документы фирмы. И пошло-поехало. Миллион бумаг. Иногда ты своей практичностью пугаешь. Не то возмутился, не то восхитился Троянов. Дальше разговор за ужином крутился вокруг фотосессии и лошадей. Артем согласился взять несколько уроков, чтобы убедиться, что верховая езда не так опасна, как кажется со стороны. Дольше оставаться наедине становилось неловко. Поспешил уйти, сославшись на усталость, а то решит, что раз девушку поужинал, то может и оттанцевать. Даже если и решусь начать хоть какие-то отношения, то явно не так. Сказав, что провожать не нужно, выскользнула за дверь. Вдохнула ночной воздух и пошла не спеша к своему дому. Слишком насыщенным выдался день. Нужно побыть одной, подумать. Как ни странно, весть о скорой свадьбе бывшего мужа в шоковое состояние меня не повергло. Где-то там подсознательно я ожидала чего-то подобного. Хоть Леша классный адвокат и отличный психолог, за столько лет я тоже немного научилась разбираться в его поведении. Могу поклясться, что мой щепетильный муж до развода максимум с подгорской целовался, чтобы никто ничего не заподозрил. Советом до да любовь, как говорится, главное, чтобы меня не трогали.